Глава 10 Биологические науки должны стать наравне с физическими и химическими среди наук, охватывающих ноосферу. Параграф 143 Из предыдущего очерка совершенно ясно, научно несомненно, что в биосфере между живым естественным телом и костным или биокостным естественным телом существует непроходимая грань выражаемые в точных, неопровержимо установленных явлениях огромного масштаба и значения. Эти явления далеко выходят за пределы жизни и тесно связаны, характерны для строения закономерной земной оболочки биосферы. Сопоставленные в предыдущем 142 параграфе материально-энергетические различия между этими группами естественных тел являются простым изложением фактов, и строго выведенных из них эмпирических обобщений. никакие гипотезы и теорий, хотя бы научных, в этом сопоставлении не заключается. Из этого неопровержимо логически следует, что биологи должны с этим выводом считаться и не могут оставлять его без внимания. В действительности этого нет. Можно даже, мне кажется, утверждать, что вся массовая биологическая научная работа идеологически стоит обычно в резком противоречии с этим большим реальным, природным явлением. Оно биологам не учитывается и не принимается во внимание. Биогеохимия, как отрасль биологических наук, впервые выявляет точно и определенно его значение. Биология в этом основном для нее вопросе, различие живого и мертвого, имеет многотысячелетнее прошлое, и оно создало в ней прочные традиции и навыки работы, которые резко отличают биологические науки от других отраслей точного естествознания. Мне кажется, в несколько искаженном виде здесь проявляется тоже отличие живых естественных тел от тел костных, которое сопоставлено в параграфе 142 -м. Биологические науки все охвачены и проникнуты даже до сих пор представлениями и навыками мысли по существу сторонними точному естествознанию, поскольку дело касается текущей научной работы и мысли. Исторически она опиралась вначале на религиозные представления, потом на религиозные и философские, а наконец на философские, и опирается на них в такой степени и в таком аспекте, каких в 20 столетии для всех конкретных наук о костной природе это состояние давно уже отошло в область предания. Биология ими до сих пор охвачена и проникнута. Отчасти это зависит от характера области ее исследования. Биология захватывает в области своего ведения все проблемы и все науки, касающиеся человека, и потому ее исследователи неизбежно находится в другом положении, чем исследователи костной природы. В ней человек в одно и то же время является субъектом и объектом исследования. В мышлении биолога человек неизбежно выступает при этом на первое место, и поэтому служит эталоном сравнения для явлений жизни. Благодаря этому в биологии на первое место выступают явления, по сути вещей окружающей природе, а до перехода биосферы в ноосферу и во всей природе, занимающие второстепенное место. Явления, связанные с духовной деятельностью человека. Во всей области гуманитарных наук, к ним надо причислить и психологию, неизбежно при этом проникают и часто господствуют религиозные и философские навыки мысли и готовые их представления наравне с научным пониманием природы. Исходя из этих областей знаний, и научная работы биолога, не связанной непосредственно с человеком, оказалась охваченной философией в большей степени, чем науке о костной природе, так как духовная жизнь человека представляется как наивысшее выражение всего живого, от него неотделимое. Живое от бактерий до высших растений и высших животных, человеком включительно, представлялась единым, неразрывным целым, охваченной жизнью материи. Вместо живых естественных тел биогеохимии на первое место в биологии выступала жизнь. Вместе с жизнью для ее объяснения и для понимания конкретного ее выявления в живой природе, состоящей всецелой из живых естественных тел, биолог должен был искать опоры при таком подходе к живому, в религиозных и философских исканиях, веками всецело занимающихся жизнью. Он пришел при этом к совершенно другому представлению об отличии живого от костного, чем то, которое изложено в параграфе 142. Для того, чтобы разобраться в существующем противоречии, необходимо вкратце остановиться на философском фоне биологии. Параграф 144. Я остановлюсь только на таких философских исканиях, которые как таковые сознательно отражаются на научной работе биологов. Я оставлю в стороне все философские представления, которые не имеют живых представителей, сколько-нибудь заметно влияющих на современную биологическую мысль в ее массовом проявлении. В таком аспекте выдвигаются два больших философских течения имеющих многотысячелетнюю историю искания идеалистических или материалистических форм философской мысли. Влияние материализма в разных его выявлениях на научную, естественно-историческую работу вполне понятно и даже неизбежно, так как материалистические философии представляют течение реализма, то есть общей почвы науки и философии, при изучении проблем внешнего мира. Натуралист в своей работе исходит из реальности внешнего мира и изучает его только в пределах его реальности. Наряду с научной работой в первой половине 19-го столетия шла как равная и натурфилософская работа в области описательного естествознания, биологических наук в частности. Этим объясняется огромное влияние, которое на биологическую мысль в ходе истории имели идеалистические философские искания. Это связано с тем большим философским движением, которое придало западноевропейской, а больше всего немецкой философии конца XVIII и начала XIX века, мировое значение в истории человеческой мысли и влияние которого в его эпигонах ясно сказывается до сих пор. Недостаточно глубокие философские, материалистические представления выступили ясно только в середине девятнадцатого столетия. В это время в Германии, в связи с научной философской работой Карла Маркса и Фридриха Энгельса, они вошли в круг влияния гигельянства. В этой новой форме, в корне измененные, они получили после Октябрьской революции, государственную поддержку как официальная философия в нашей стране. И Здесь, при отсутствии у нас свободы философских исканий, они оказывают большое влияние на биологическую научную работу. Но это влияние чисто поверхностное, можно даже сказать официально формальное. Не появилось до сих пор ни одного сколько-нибудь оригинального мыслителя в этом философском движении, и никакого видного по научным результатам проявления их влияния на творческую биологическую научную мысль. Для того, чтобы правильно оценить реальное значение в мировой биологической научной работе, этой сложной формы материалистического представления, проникнутой гегелианством, достаточно обратиться к ее проявлению там, где существует свобода философского мышления. Она там теряется в своем значении среди бесчисленных новых философских исканий, в их отражении в биологических науках. Это течение в нашем идеологическом окружении, в его проявлении, в биологических проблемах, есть тепличное растение, корни которого едва держатся на поверхности. Параграф 145 Влияние философской мысли, взятое в целом, гораздо больше отражается в наше время на биологических проблемах, не в материалистических ее проявлениях. Здесь мы встречаемся частично с пересмотром философском аспекте современного значения философии в научной работе с философским скепсисом, с одной стороны, а с другой – с попытками нового философского творчества перестраивающего философию под влиянием могучего научного движения 20 века. Мне кажется, что некоторые из этих новых форм философской мысли заслуживают серьезного внимания натуралиста. Скептические формы философского мышления исходят из примата науки в ее области над философией и религией, признают, что в областях, охваченных научной работой, Роль философии связана главным образом с анализом научных понятий, используя многовековую работу философского мышления в ее историческом проявлении. Однако остаются области ведения, в которых наука не имеет еще прочной почвы или к которым, может быть, своими методами не может вообще подойти. Философски такие области допустимы. Но философские выводы из их изучения, если они противоречат точно научно установленным фактам и логически правильно из них сделанным научным эмпирическим обобщением, для науки не обязательны. И наука может с ними не считаться. Наука неотделима от философии и не может развиваться в ее отсутствии. Она может находиться вне противоречия с основами философии, не говоря о скептических философиях, или в реалистических ее системах, или в ее системах, которые признают как реальный неоспоримый факт, точно научно установленные истины и считают, что для них такого противоречия с ними быть не может, как, например, ряд новых индийских философий. В то же самое время наука не может идти так глубоко в анализ понятий. Философия создает их, опираясь не только на научную работу, но и на анализ разума. Среди разнообразных философских систем нашего времени, все ярче создаваемых под влиянием научного знания, есть ряд философий, предвестников будущего ее расцвета, с которыми не может не считаться современный ученый. Среди них должна обращать сейчас на себя внимание биологов философия хализма Примечание Смэц-Джи «Холизм и эволюция» Издание второе, Лондон, 1927 год Конец примечания Построенное по существу также на анализе естественных тел, который лежит в основе биогеохимической работы. Мне кажется, что она или аналогичная ей другая философия в конце концов ликвидирует бесплодный спор механистов и виталистов, а во многом схоластический, внесенный в биологию философами и не вытекающий из наблюдавшихся фактов. Эта философия холизма интересна еще потому, что она по-новому пытается перестраивать теорию познания, глубоко вкоренившуюся За последнее столетие в научную мысль физиков и математиков, позволившая, прежде чем она перешла в XX веке в талмудизм и схоластику, уточнить некоторые основные научные понятия, благодаря своей отвлеченности от частных реальных фактов и углубленности анализа общих понятий познания, приводившей ее к основным спорным и неясным философским, логическим и психологическим построением, теория познания нашла удобную почву в естествознании только среди математиков и теоретических физиков. в других областях естествознания ею пользуются без заметных научных результатов, а главным образом философы и ученые с философским уклоном так называемой научной философии, стоящей по существу в стороне от живой научной работы. Мне кажется, философия холизма с ее новым пониманием живого организма как единого целого в биосфере, то есть естественного, самостоятельно выявляющегося живого тела, впервые пытается дать новый облик теории познания. До сих пор она оставлялась без внимания натуралистам, наблюдателем реальной биосферы, все время сталкивающимся с реальными естественными телами с теми десятками тысяч отдельных фактов, которые он должен был в своей работе охватывать и держать в уме. Мы стоим сейчас перед любопытным философским течением, могущим иметь большое значение для решения частной проблемы о непроходимой грани, разделяющей живые и костные естественные тела биосферы, то есть живое и мертвое, в их научном реальном выявлении. Это философское течение не одно. Философия Уайтхеда открывает, может быть, любопытные подходы. Примечание. Уайтхед АН. Процесс и реальность. Кембридж, 1929 год. Конец примечания. А можно считать заслуживающими внимания и некоторые отголоски новой индийской философской мысли. Ближайшее будущее может быть откроет новые пути а научно приемлемые к философскому анализу основных биологических понятий. Параграф 146. Учитывая современное состояние биологии и ее неразрывную связь с философией, я попытаюсь здесь свести в тезисах то отношение между живым и мертвым, то есть научно только отношение между живыми и костными естественными телами биосферы, которая сейчас господствует в научной работе биологов. Эти тезисы дают только общую картину массовой научной работы, остаются в стороне одиночки ученые, стоящие вне главного русла биологической работы. А Можно считать, первое, нет никаких научно-точных данных, доказывающих существование в живом особых жизненных сил, свойственных только живому. Даже в качестве научной гипотезы и то лишь относительно индивидов, слагающих живое вещество, эти когда-то господствовавшие в науке представления являются почти анахронизмом в наше время. Второе представления, объяснявшие сущность жизни и отличие живых организмов от костных тел природы в виде особой жизненной энергии, энтелехии, монат. Жизненного порыва и тому подобное, от времени до времени возникающие, по существу являются образными выражениями жизненных сил, эфемерными созданиями разума, ни разу не приводившими в прошлом к какому-нибудь научно-важному открытию или обобщению. Третье. В середине XIX века окончательно исчезли жизненные силы в научной и биологической работе врача и натуралиста. Они не могли быть заменены для этой цели своими идейными эпигонами, указанными в пункте втором. Отбросив все эти натурфилософские объяснения, натуралисты-биологи в подавляющем числе стали на путь исследования живой природы, не считаясь ее живым характером, как природе, материально-энергетически неотличимой от костной. Частью они исходили из материалистических философских представлений, что нет никакой разницы по существу между живой и мертвой природой, и что в конце концов все явления жизни будут объяснены физико-химическими проявлениями до конца, так же как объясняются все явления костной материи. Но на тот же самый путь вступили и натуралисты-биологи, не разделявшие этой философской предпосылки, в сущности веры, но считавшие, что, вступив на этот путь, они встретятся или с новыми явлениями, которые заставят отвергнуть эту гипотезу, или же она окажется верной. Четвертое. Можно сейчас видеть, что в конце концов в результате мировой работы почти столетней биолог не получил ни одного указания, которое позволило бы сейчас, в 1938 году, утверждать, что он ближе к выяснению проблемы, чем в 1838 году. Он в действительности поставил философский вопрос о жизненных силах и их аналогах, Но применил для его решения только доступные ему научные опыты и наблюдения. Но так как он исходил не из научной, а из философской гипотезы, он благодаря неправильности этой гипотезы поставил свои научные опыты и наблюдения в условия наименее благоприятные для решения. Ибо все внимание при этом было направлено не на искание различия между живым и костным, а на искание сходства согласно исходной философской предпосылке. В огромной неизученной области явления всегда открывается безграничное множество научных фактов, часто чрезвычайно интересных и требующих научного исследования. Наличность научных исследовательских сил неизбежно ограничена, не имея возможности сразу оценить значимость новых открываемых фактов и, учитывая их научный интерес, Исследователь неизбежно направляет свою работу в направлении сходства, реально только его выбирает. При таком характере научной работы наличие различия между живым и костным может быть пропущено. Как мы видели, параграф 142, оно и было действительно биологами пропущено. Эти явления оказались биологически почти неизученными. Пятое. Исходя из того же понятия «тождественности живого и костного», выявляемой при окончательном углублении исследования, биолог поставил и другую проблему, которая вызвала огромную работу и направила мысль на ложный путь. Работа эта до сих пор оказалась бесплодной. Это проблема самопроизвольного возрождения живых организмов из костной материи. Огромное количество биологов, исходя из философских представлений материализма или из научной гипотезы возможности тождественности живого и костного, убеждены в неизбежности его существования. При этом широко распространено представление, что абиогенез происходит на каждом шагу в окружающей нас биосфере. Примечание. Я помню беседы с крупным натуралистом-академиком И.П. Бородиным, Который я вел после моих докладов в Обществе естествоиспытателей в Ленинграде, председателем которого он был. И.П. считал, что абиогенез все же, вероятно, происходит, а может быть, непрерывно в мире невидимых глазу организмов самых низших. Он не мог отказаться от такого понимания мира. И.П. Бородин, крупный натуралист, философский или религиозный, отнюдь не был материалистом, Для философских материалистов абиогенез является одним из догматов их веры. Конец примечания. Другие думают, что он произошел в одну из эпох геологической истории планеты. В этом последнем случае он, согласно изложенному в параграфе 142, не может быть отрицаем. Оно требует таких условий окружающей среды, которые нам представляются возможными, но по существу неясными. Это условие, создающее на Земле то особое состояние пространства, которое отличает пространство тела живого организма от костных естественных тел. Примечание. Пастер Луи Творчество, том 1, Париж, 1922 год. То, что Пастер допускал абиогенез и над ним экспериментально работал, Обычно упускается из виду. Конец примечания. Сейчас вне живых организмов такого пространства в биосфере неизвестно. Шестое. В последние годы открыто в биосфере новое явление существования живых организмов или их стадий, невидимых для наших глаз, а даже вооруженных самыми мощными микроскопами в ультрафиолетовом свете. Это организмы одного порядка по размеру с молекулами, то есть порядка 10 в минус шестой степени сантиметра. Это явление вирусов, которые, по-видимому, играют огромную роль в жизненных процессах биосферы. Вирусы обладают размножением. Их скопления микроскопически видимы. Они производят разнообразнейшие заболевания растительных и животных организмов. В латентной форме в биосфере они были найдены в биокостной материи, в почвах, тропосфере, в природных водах. Едва ли можно сомневаться, что они находятся в гидросфере, в морской воде и в морских телах. Станлей в 1936 году выявил их в виде однородного химического тела, белка, определенной химической формулы и величины молекулы. Примечание. Стэнлей, Стэнли В.М. и Лоринг-Н. Свойства очищенного вируса. Доклады 4 Международного Конгресса сравнительной патологии. Рим, 15-20 мая 1939 года. Примечание редактора. Конец примечания. Эти наблюдения Стэнли были проверены, подтверждены и найдены другие белковые тела, также полученные в кристаллах и также обладающие определенной химической формулой. Если бы эти явления подтвердились в такой форме, как они биологами и биохимиками описывались, мы имели бы здесь живые белки, существование которых допускали ряд биологов. Примечание. Смотри любопытную историческую сводку Грассе, сторонника абиогенеза. Грассе Х историки критическое исследование, спонтанные поколения и их неоднородность. Париж, 1913 год. Примечание редактора, конец примечания. И на этом основании считали возможным абиогенез. Конечно, всякий химик при таких их свойствах мог бы стать на ту же точку зрения. Мы должны однако уточнить вывод. Можно пока утверждать только, что эти вирусы, белковые молекулы, наблюдались пока только происшедшими внутри живых организмов, то есть образуются они в том особом состоянии пространства, которое им отвечает. Дело, однако, не так просто. Станлей и после него другие получали белки, вирусы, кристаллизацией, серно-кислым аммонием, но они не доказали, во-первых, что это действительно кристаллы, то есть трехмерно, Они затропные однородные тела. Во-вторых, что эти кристаллы свободны от вирусов. Известно, что кристаллы белковых тел обладают особыми свойствами, в частности, что они разбухают в жидкостях. Условия роста их не изучены, нельзя считать доказательством однородности белка многократную его перекристаллизацию в NH4-2SO4. При разбухании белковых кристаллов и при росте их интусусцепцией мельчайшие вирусы не могут быть определены даже при десятикратной кристаллизации, как это делал Станлей. Но, кроме того, заключение о кристаллической структуре этих белков было сделано только исходя из простого микроскопического их наблюдения по внешнему виду. Это не доказательство. До прошлого года не было вообще ни одного наблюдения, доказывавшего однородность кристаллов белков и их трехмерную анизотропность. Кристаллографических измерений для белков не было сделано. При этих условиях вполне допустимо было, что в кристаллах белков, заключающих вирусы, мы имеем дело с жидкими или мезоморфными телами. А если это так, то это всегда белки с невидимыми вирусами, то есть живого белка нет. В прошлом году опубликован ряд важных работ, которые позволяют утверждать это более определенно. Независимо друг от друга Бернал и особенно Боуден сотрудниками. Примечания Боуден, Пири, Бернал, Франкухен, Ликвид. Кристаллические вещества из зараженных вирусом растений. Природа, 1936 год, том 138, номер 3503, страница 1051-1052, примечание редактора. Конец примечания. Доказали, что кристаллические белки Станлея и других не являются кристаллами при их изучении в рентгеновском свете, а являются или жидкостями, или твердыми а мезоморфными структурами. Они не обладают свойствами однородных трехмерно анизотропных структур. В то же время работы Бернала и его сотрудников, примечания Бернал и Фанкухен – структурные типы белка, кристаллы из зараженных вирусом растений, природа – 1937 год, том 139, номер 3526, страница 923-924, примечание редактора, конец примечания. Доказали однородную анизотропную структуру, вполне отвечающую кристаллам для гемоглобина и ряда белков. Новая точная методика позволила впервые для кристаллов белков численно выразить элементы их в пространственной решетке. Это оказалось невозможным для белков, обладающих свойствами вирусов. По-видимому, в этой форме вопрос о существовании живых белков при более тщательной проверке должен отпасть. Впрочем, без противоречия факта можно их считать белками, содержащими живые, может быть, в латентном состоянии вирусы. Ни кристаллическая жидкость, ни твердое изоморфное тело не смогут быть отделены от мельчайших вирусов 10 в минус 6 степени сантиметра размера перекристаллизации хотя бы многократной. Как это считали достаточным для установления белков, заключающих фильтрующие вирусы? В этих мезоморфных или жидких кристаллах нет кристаллизационных токов при их образовании, которые могут влиять на кристаллизацию даже телец размерами 10 в 7 степени сантиметра и этим путем очищать получаемые при кристаллизации вещества. Параграф 147. Здесь, может быть, сейчас полезно напомнить... Из архива науки работы полузабытого исследователя А. Бешама. Годы жизни, 1816-1908. Примечание. О Бешаме, смотри, Вернадский и очерки Геохимии Москва, 1934 год, страница 329. Еще в год смерти Бешама началась попытка его реабилитации под влиянием американского врача Лаверсона. Смотри, Хьюм Е. Основные архитекторы жизни. Очерк о бактериологической работе Антуана Бешама, перепечатана с форума Лондон, 1915 год. Он же Бешам или Пастер, потерянная глава в истории биологии, основана на работе М. Б. Лаверсона. Лондон, 1932 год, кермон Пресс, а. Бешам. Так, у автора ссылка не найдена, примечание редактора. Конец примечания. Судьба этого исследователя чрезвычайно своеобразна. Мы увидим в дальнейшем, что он является прямым предшественником и сторонником Пастера об установлении диссимметрии, одного из основных проявлений живых организмов. Но все попытки Бешама обратить внимание на значение своих работ и его критика Пастера – не находили отзвука. в почти до ста лет, он пережил Пастера, старше которого был на 6 лет. На 13 лет и перед смертью, 1905 год, опубликовал мемуар, не вполне беспристрастный, но заслуживающий серьезного внимания о работах Пастера. Примечание Эбешам А. Основные медицинские проблемы. Париж, 1905 год. Конец примечания. Его значение в этой и ряде других проблем начинает сейчас выясняться. Примечание. Общий обзор смотри Хьюм ЕД, указанные сочинения. Конец примечания. Бишам является предшественником ученых, установивших понятие вирусов невидимой формы жизни размера молекул. Он считал, что эти мельчайшие живые тела проникают в все организмы и играют в них большую роль. Так же, как клетка, в которой они находятся, они существуют неопределенно долгое время и уничтожаются только от внешних причин. Он называл их микрозимами и дал их химический анализ. Интерес его работ заключается в том, что он обратил внимание на биосферу и пытался доказать, что они широко распространены в почве, в осадочных и органогенных породах, в морской воде. примечание Может быть, в них входят металлические элементы, если верить анализам миграции, проводимым Бешамом. Смотри. Бешам – аналы химии и физиологии. Так у автора, ссылка не найдена, примечание редактора. Эти анализы должны быть выяснены. Конец примечания. Работа Бешама в этом направлении заслуживают внимания, повторение и проверки с новой методикой, несравнимой по точности с методикой Бешама и в той новой обстановке, какая создана открытием фильтрующихся вирусов. Примечание Бешам – аналы химии и физиологии. Эти воззрения получаю сейчас известное наведение в нерешенном, но актуальном вопросе о возможности сохранения латентной жизни в течение неопределенного и геологически длительного времени. Конец примечания. Параграф 148. Неудача воспроизведения абиогенеза при непрерывно продолжающихся попытках получить этим путем живой организм и критика этих попыток По существу на основе здорового эмпиризма заставили многих биологов, сознающих единство жизни и масштаб процесса, ей отвечающего в биосфере, искать другое ее происхождение на нашей планете. Принос жизни из космического пространства. А биогенез мыслим, как указал Пастер, только в дисимметрической среде. Ее нет за пределами живых организмов на нашей планете. Органогенное вещество биосферы, сохраняющее некоторые свойства состояния пространства, отвечающего жизни, таким состоянием пространства не является. Оно содержит только костное вещество, в котором былой жизнью нарушено равенство провизны или визны. При умирании организма и переходе его в костное вещество, причина этого нарушения, которое являлось проявлением жизни, исчезла. Опыты абиогенеза в такой биокостной среде до сих пор произведенные дали отрицательные результаты. Примечание. Пастер повторил опыт, который наблюдал в Эльтоне, Германия, Кейрхоппен в 1820-х годах и обратил большое внимание на себя. Конец примечания. Как вытекает из параграфа 142, нельзя отрицать возможность существования такой среды, в другие геологические эпохи, и допущение такого явления не противоречит биологическим представлениям. Но геологически мы указаний на реальность этого явления не имеем. Обращаясь к заносу жизни из космических пространств, мы встречаемся с необходимостью проверить ее возможность. Очень тщательные опыты, поставленные недавно, а Беккерелем... Надовыносливостью микроорганизмов к низкой температуре в космических просторах и проникновение их непрерывными ультрафиолетовыми излучениями привели его к заключению, что низкая температура не является причиной, исключающей возможность проникновения на Землю латентных форм жизни, но ультрафиолетовые лучи действуют губительно. Беккерель отсюда заключил, что этот процесс невозможен. Мне кажется, однако, что при бесконечном разнообразии живых организмов и их чрезвычайной приспособляемости, такое заключение преждевременно. Требуются новые опыты. Но, по сути дела, вопрос в такой форме, в форме проникновения на Землю отдельных, неделимых, не отвечает реально наблюдаемому в биосфере явлению. Вопрос идет о существовании сложного симбиоза, создания биосферы. Параграф 149. Из всего раньше указанного можно сделать вывод, что в биологии, на основании имеющихся в ней научных фактов и эмпирических обобщений, и по характеру ее проблематики, как она сейчас поставлена, нет никакой твердой опоры решить вопрос, Есть ли непроходимое отличие между живыми и костными естественными телами биосферы? Хотя биология в своей работе исходит из допущения отсутствия такого различия для объяснения жизни, но это отсутствие принимается ею как готовое, а не вытекает из точно установленных ею фактов и обобщений. Анализ выясняет, что вопрос в действительности оставлен ее открытым. Биолог до сих пор не подверг критике и не принял во внимание противоположное научное обобщение, внесенное в научную мысль биогеохимии о резком энергетически материальном отличии живых организмов от всех костных тел биосферы, ни одним природным процессом не нарушаемым поскольку мы остаемся на почве фактов, это остается безусловно верным. два противоположных научных вывода остаются не соприкасаясь рядом конечно долго так продолжаться не может. мне кажется причина этого очень сложная сто лет прошло после крушения виталистических представлений одно время господствовавших в научной работе биологов оно ничего положительного не поставлено на их место. Одной из основных причин этого является то, что явление жизни поставлено в биологии не в полном его проявлении. Явление жизни по своему масштабу не может научно решаться, исходя только из живого организма, из естественного тела, которым фактически занимается биолог, без предварительного, точного, логического, философского анализа понятий жизни и живого организма без отрыва его от его среды, без такого же анализа положения его в биосфере. Биолог говорит обычно о жизни, а изучает живой организм. Его обобщающая мысль направлена на понятие жизни, а не живого организма. В основной своей логической категории для научной работы он берет живой организм, вернее совокупность живых организмов, а для своих обобщающих представлений берет жизнь, не строго ограниченную организмом. Биолог исходит из единичных живых организмов, отвлеченных и выделенных из биосферы. Жизнь же есть планетное закономерное геологическое явление, строящее биосферу и ноосферу и проявляющееся в массах вещества, может быть, ничтожных по сравнению с массой биосферы, но точно количественно определимых в массе вещества биосферы и по своему энергетическому эффекту, играющих в биосфере, ведущую роль. Беря жизнь в таком аспекте, биогеохимик, имеющий дело прежде всего с биологическими проявлениями жизни, совокупностями живых организмов, сразу встретился с резким, непроходимым физико-химическим отличием живого вещества от вещества костного. Жизни вне живого организма в биосфере нет. В планетном масштабе жизни есть совокупность живых организмов в биосфере, со всеми их изменениями в ходе геологического времени. Это положение фактически биологам признаваемое, отсутствует в теоретических его предпосылках вернее, затушевывается. Но это только одна, правда, основная причина различия в выводах двух течений биологической мысли старого, векового и нового, биогеохимического, изучающего жизнь в планетном масштабе в аспекте атомов. Второй, по-видимому, главной, во всяком случае, реально главной причиной является то, что... Все положения биологов, как виталистические, так и материалистические, не вытекали из научных фактов, а созданы философскими и религиозными представлениями. Они, как таковые, являются чуждым телом в той массе фактов, с которыми имеет дело биолог в своей каждодневной научной работе. Параграф 150 Едва ли есть возможность останавливаться на критике и на обсуждении попыток материалистических или виталистических представлений о жизни. Правильнее будет оставить их в стороне. Спор в философском их охвате не подвинет нас ни на шаг. Все, что нужно было сказать, в основном сказано. А дать же картину реальной истории их проникновения в науку потребовало бы такого углубления в историю философских исканий, следствием которых они являются, которое отвлекло бы меня далеко от основной цели этой моей книги и в то же время не дало бы ничего нового, оправдывающего потраченный труд. Прежде всего пришлось бы проделать огромную черновую работу по первоисточникам, ибо неизбежная подготовительная работа к такому исследованию едва затронута и в нужной мере не сделана. Мы не можем дать даже общую правильную схему внешнего хода проникновения их в научную мысль. Сторонники разных течений дают разные схемы, разобраться в правильности которых нельзя без новой огромной работы по первоисточникам. Мы можем ограничиться следующим кратким выводом для нашей цели достаточным. Ибо ясно и едва ли вызывает сомнение, что и материалистические, и виталистические представления о жизни вошли в биологию в готовом виде, а выросли в другой чуждой ей области идей. Отдельные биологические положения, которые связаны с этими представлениями, являются скорее иллюстрациями к ним, чем их доказательством или из них следствием. К тому же, насколько я могу судить, они главным образом связаны со строением отдельного организма и тем самым выходят за пределы биогеохимии, которая занимается проявлением жизни как целого, совокупностью организмов в биосфере и в ноосфере, а также отражением этих последних, их строение, частью созданного жизнью а на совокупностях организмов. Итак, в конце концов, вековые философские искания философов и биологов об отличии живого и костного не дают нам научно важных указаний для признания существования сходства или отличия. Корни их зиждятся глубоко в прошлом, в вековой культуре Запада, как теологической и философской мысли, так и бытового их отражения в науке последних столетий главным образом науки о человеке. Они проникают историков, медиков и социологов. Это историческое прошлое, философское и религиозное, должно быть учтено и понято натуралистом, когда он подходит к этим представлениям. Натуралист, ученый в своей научной работе, должен это учитывать. Он не может относиться к этому прошлому безразлично, как это он сейчас часто делает. Ибо он не может без вреда для своей работы принимать готовые философские представления только тогда, когда они не стесняют его творческую мысль или когда они кажутся ему истекающими из наблюдаемой научной реальности. Он, считаясь с ними, неизбежно вносит в свою научную работу следствия, которые он не сознает не может предвидеть без углубленной критики, которая ему не посильна. Правильным путем будет для натуралиста оставить эти философские представления в своей работе в стороне, с ними не считаться. От этого его научная работа только выиграет в четкости и ясности. 1938 год. Конец книги. Читал Дмитрий Шабров